Глава 13. Взаимозависимость. Вы никогда не закончите развивать свою эмоциональную зрелость. Это ежедневный, ведоизменяющийся процесс самопознания и принятия. Будут периоды роста, но также будут неудачи, которые подвергнут проверке весь тот прогресс, которого вы сумеете достичь. Я прошла через аналогичные испытания прямо в тот момент, Когда создавала эту самую главу, это была сложная неделя. Я уставала, слишком много работала, чувствовала себя вымотанной и увидела, что какой-то незнакомец в интернете обрушивается на меня с агрессивной критикой. Меня так это деморализовало, что до слёз не хватило буквально одного комментария. Мне хотелось собрать вещи и сбежать от той жизни, которую так долго строила. Потому что меня вывела из себя тот факт, что меня столь грубо не понимают. Вместо этого начала хандрить. Я сидела на диване и листала соцсети в поисках новых обвинений, способных ещё сильнее взбудоражить меня, порвать на части изнутри и нанести ещё большую обиду. "Вставай, пойдём", позвала меня Лอลли. "Прогуляемся на пляж". Это был не просто предлог, чтобы вытащить меня из дома и остановить этот Праздник жалости к себе. Это был особенный день на Венес-Бич, уникальная возможность полюбоваться на неоновое свечение волн, создаваемое цветением биолюминесцентных водорослей. Тем не менее, я отклонила её предложение. Она ушла на пляж, оставив меня взвинченной, всё глубже увязая в жалости к себе. Я становилась всё злее и злее. Моё возмущённое эго придумало историю Как она посмела бросить меня. Она всегда так делает в трудные периоды времени. Это оскорбление. Несмотря на то, что это я велела ей уйти, мой разум создал другую историю, в которой она была предательницей, а я преданный. Я достаточно долго отслеживала свои реакции, чтобы понять: это эго-история, проекция раны внутреннего ребёнка, от которой я так долго страдала моего основополагающего убеждения со мной не считается. Отсюда меня понесло ещё дальше. Я просто жалкая. Лолли не может даже находиться рядом со мной. Мой разум начал вращаться вокруг одной единственной мысли. Я одинока. Я одинока. Я одинока. Я могла мысленно прокрутить весь этот диалог но не могла найти в себе энергию, необходимую для того, чтобы разорвать этот порочный круг зацикленности. Я позволила своему внутреннему ребёнку похандрить ещё несколько минут. Затем я подняла голову и начала применять все те навыки, которые я так долго оттачивала и которыми поделилась с вами. Я начала с дыхания, осознанно отслеживая, как воздух наполняет лёгкие и покидает их. Я понаблюдала за собой со стороны. Я назвала физиологические реакции тела, пробирающие насквозь вспышка смятения, сосущее чувство разочарования, ощущение наэлектризованности из-за ярости, вызванной негативом в социальных сетях. Я назвала чувства, связанные с этими реакциями: гнев, страх, печаль. И по мере того, как я называла их, моё сознание стали заполнять возникающие сами собой нарративы Когда моё эго начало приводить свои примеры, чтобы доказать мне мою никчёмность, я провалилась в своё сознание, чтобы без всякого осуждения следить за тем, как чувства приходят и уходят. И пока контроль перехватила осознанность, я спросила себя: "Что я могу сделать для себя в данный момент? Как мне справиться с этими неприятными ощущениями?" Я подошла к раковине, чтобы привести себя в порядок и вымыть посуду. И начала рассказывать себе обратную историю. Я достойна. Я любима. Я не одинока, даже если прямо сейчас я физически одна. Когда я погрузила руки в тёплую мыльную воду и сосредоточила своё внимание на реальном действии, моей эмоциональной энергии нашлось внешнее применение, и я наконец смогла увидеть своё истинное эмоциональное состояние таким, какое оно есть. Я устала. Я слишком много работаю, и я позволила критике незнакомого человека довести меня до полноценного срыва. Я не хочу и дальше хандрить. Я хочу вместе со своей партнёршей любоваться чем-то совершенно прекрасным. Я решила, что могу либо остаться на месте, пытаясь смыть свои чувства, либо избавиться от инстинктивной тяги ко всему привычному. И сделать то, что я изначально наметила на этот вечер увидеть удивительные голубые волны. Я сделала выбор, я покинула этот кокон, мне навести к себе. Когда я дошла до пляжа, то заметила Лอลли, смотрящую на бесконечно синюю воду. Вокруг неё стояли десятки других людей, и все они наслаждались величественным даром, преподнесённым матерью природой. Я встала рядом с Лอลли, И вместе мы смотрели на сияющие, словно сверхъестественные воды, не говоря ни слова. Я всё ещё была раненным ребёнком, всё ещё страдала и считала, что меня не понимают, но я была не одна, пленённая собственными мыслями и чувствами. Я бы не стояла на том берегу, если бы позволила своим нарративам поглотить меня. Эта красота не отпечаталась бы во мне. Тот момент на пляже был связан не просто с моей эмоциональной зрелостью, но с моим эмоциональным состоянием в отношении других людей, особенно тех, кого я люблю больше всего. Это конечная цель всей работы, от установления личных границ и встречи с внутренним ребёнком до репарентинга. Всё это ведёт нас к искренней сплочённости, меняя то, как функционирует разум и мозг, налаживая контакт со своим истинным «я», Мы даём проявиться радости, творчеству, эмпатии, принятию, союзничеству и в конечном итоге единству в более крупном сообществе людей. Доктор Стив Тейлор, с которым мы познакомились 2 главы назад, обнаружил аналогичный рост любви и сострадания, глубокого знания и внутреннего спокойствия во всех пробуждениях, изучением которых занимался. Эти элементы является сутью того, что называется взаимозависимостью. Это состояние неподдельности и связанности, которое свидетельствует об абсолютной силе холистического исцеления. Всё это время работа вела нас к этому моменту, к способности воплощать единство, возвращая и возвращая к состоянию истинной осознанности и связанности со всем, что существует. Мы буквально трансформируем свой разум и своё тело, возвращаемся к чистейшему выражению души. Мы находим в себе божественное, и оно распространяется на мир вокруг. Обрести сообщество селф-хиллеров. Я до сих пор не поделилась главным кусочком в моём пути исцеления. Это нахождение своего окружения. Это цель взаимозависимого я. Само по себе комьюнити это весьма эфемерная концепция. Некоторые люди находят близких по духу людей в социальных сетях, другие в ближайшем окружении или в кружках по интересам, или в церкви, или в школе. Я нашла своё комьюнити в тот период одиночества и самопознания, когда мне казалось, что лишь горстка людей в состоянии понять мою новообретённую осознанность. Я чувствовала себя такой одинокой, словно мы с Лолли были единственными людьми, проснувшимися в мире, который погрузился в сон. Очерчивая личные границы в процессе репарентинга, я прекратила общение с людьми, которые не разделяли мои интересы, а значит, порвала связи с теми, кого когда-то считала ключевой частью своего круга общения. Я начала делать выбор, который шел вразрез с общепринятым, Никаких больше коктейлей в счастливые часы, никаких перегрузок из-за бесконечного количества планов, никаких засиживаний допоздна, из-за которых нарушался мой сон и утренние планы. Я прошла такой долгий путь. Я так гордилась. Мой голос интуиции побуждал меня воссоединиться с другими людьми и с миром вокруг, оставаться отрезанной от всех не слишком воодушевляющая перспектива. Мне нужно было найти своих людей, делиться своими мыслями, учиться у других. Именно тогда Лолли предложила мне начать писать о своём опыте в интернете. В то время я ещё жила в Филадельфии, была мейнстримным психотерапевтом, и мне важно было сохранить свою работу. Я опасалась, что мои убеждения оттолкнут не только многих коллег, но и клиентов с более традиционными воззрениями, а мне всё ещё нужно было что-то есть. И всё же в моём самовыражении чувствовалась некоторая неискренность. Моё стремление выйти на контакт стало основным стимулом делиться постами о своём пути в соцсетях, поскольку я искала людей, которые могли бы понять язык селф-хилинга и найти себя в этом новом мире холистического благополучия. Я начала вести блог The Holistic Psychologist в 2018 году. И отклик был практически моментальным. Огромное количество людей в той же мере желали почувствовать эту связь и имели в запасе аналогичные знания и опыт. Толпы были готовы и изъявляли желание заниматься этой глубинной работой. Сарафанное радио работало, и возникло ещё одно намерение создать безопасное и надёжное сообщество являющее собой идеальное пространство для исцеления. Число участников продолжало расти. Каждый человек, вступавший в ряды self-healers, подтверждал мою веру в общий посыл, давал мне уверенность в том, что я могу целиком посвятить себя утверждению концепций холистической психологии. Я взяла на себя роль учителя и делилась информацией по мере того, как проверяла её на реалиях собственной жизни, а сообщество расширялась и продолжала давать. Это было сознательное совместное создание нового сообщества братьев и сестёр по духу, совершающих аналогичные путешествия к своей истинной сущности. Люди со всего мира делились своими инструментами и практиками. Чем больше я сама делилась, тем больше другие люди присоединялись ко мне и рассказывали о своём опыте исцеления. Чем больше я адаптировалась и развивалась, тем больше сообщество отражало этот рост. Это была истинная коррегуляция, только в большем масштабе. Этот межличностный обмен в социальных сетях был самым по-настоящему продуктивным взаимодействием в моей жизни. Я нашла своих людей и одновременно с этим обрела силу своего голоса, свою миссию, свое развитие особое предназначение, своё, взаимозависимое я. Сила сообщества. Исследования показывают, что трое из пяти американцев чувствуют себя одинокими. Я бы сказала, что это число искусственно занижено, потому что люди стыдятся признаться в чувстве одиночества. Подобное признание делает нас уязвимыми и словно обнажает некое чувство неполноценности. Меня не любят, потому что я недостоин любви. Отголоски этого утверждения пробирают меня до костей. И уверена, не меня одну. Все мы некогда жили племенной общиной. Наши предки, откуда бы родом они ни были, сбивались в группы ради безопасности, разделения труда, снижения уровня стресса и поддержки во всех аспектах жизни. Вне зависимости от того, Считаем мы себя индивидуалистами или коллективистами, каждому отдельно взятому человеку для процветания нужны другие люди. Наши тела и мозг были созданы для установления связей. Душевная связь является неотъемлемой частью человеческого существа. Без неё нам не выжить. Именно поэтому исследователи пришли к выводу, что сегодняшнее павальное одиночество на самом деле является Важной проблемой общественного здравоохранения одиночество повышает показатели аутоиммунных заболеваний и хронических болезней примерно так же, как и травмы. Доктор Вивек Мурти, генеральный хирург США при Обаме и Байдене, в своей книге "Вместе исцеляющая сила человеческого взаимодействия в одиноком мире" пишет, что одиночество ведёт к повышенным рискам возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, депрессии, тревожности, нарушений сна и даже преждевременной смерти. Очевидно, что отсутствие связи вредит нам не только психологически. Амбивалентные отношения, те, в которых связь можно назвать эмоционально двойственной, по всей видимости, оказывают такое же пагубное воздействие на наше психическое и физическое здоровье как и одиночество. Более чем в половине пар супруги относятся друг к другу амбивалентно, пишет в книге Дружба, эволюция, биология и необычайная сила фундаментальной связи в жизни журналистка Лидия Денвард. На мой взгляд, амбивалентные отношения часто являются травматическими узами, и в их основе не лежит искренность. Как они могут быть искренними? Если вы осознаёте свои желания и потребности, разве вы решитесь провести свою жизнь с кем-то, кто вам не особенно нравится? Многие наши отношения, даже самые близкие, не отвечают интересам истинного я, потому что мы не чувствуем связи со своей интуицией. К счастью, те из нас, кто обзавёлся партнёрскими отношениями, друзьями и близкими по духу людьми, свидетельствуют об обратной динамике мы более счастливы, более здоровы и живём дольше. Нельзя отдать эти критерии на откуп судьбе. Вы можете приложить целенаправленные усилия, чтобы найти своё комьюнити, даже если оно не ждёт вас прямо за дверью. Исследования показали, что интернет-сообщество может быть столь же значимо, как и знакомство в реальной жизни. Выйдите на улицу и найдите своих людей. Поверьте, они существуют. Истинная дружба. Взаимозависимость или самобытная двусторонняя связь это способность даже вместе с кем-то быть отдельной личностью. Только будучи цельной личностью, я смогу ощутить настоящую связь с другими людьми так, чтобы это удовлетворяло духовные, эмоциональные и физические потребности нас обоих. Разумеется, не все отношения нам одинаково полезны. И не все в одинаковой степени взаимны. Озвучив свои потребности и открыто установив личные границы, мы можем выйти на арену, чувствуя себя в безопасности. Когда мы ощущаем доверие по отношению к своему внутреннему миру, когда знаем, что у нас есть свои способы противостоять различным жизненным испытаниям, мы можем перенаправить это доверие и чувство безопасности в своё окружение. То, как мы относимся к себе, влияет на то, как мы относимся к окружающим, и наоборот. Всё взаимосвязано. Чтобы завязались истинные отношения, важно поработать над своей аутентичностью. Только тогда вы сможете почувствовать и откликнуться на внутренний голос интуиции, говорящий: "Вот с этим человеком стоит установить контакт". Уверена, вам это уже знакомо. Иногда хватает одного взгляда, чтобы понять, Этому человеку суждено стать частью моей жизни. Этот трепет в душе говорит вам, что ваши пути должны были пересечься. Подобное случалось и со мной после многих лет работы по возвращению к себе. Я начала работу за несколько лет до этого. Я чувствовала себя более гармонично, и начав делиться своими мыслями об исцелении, я была достаточно уверена в своих внутренних ресурсах, чтобы знать, что я не могу что мои идеи найдут тот клик не в каждом человеке, но достигнут тех, для кого предназначены. Именно тогда я познакомилась с Дженной, которая довольно рано оказалась в сообществе селф-хиллеров. Даже через интернет я чувствовала нашу связь, и её комментарии всегда отзывались во мне. Этот интуитивный динь случился даже в цифровом интерфейсе. После первой бесплатной массовой медитации "Навенисбич", направленной на встречу со своим внутренним ребёнком, моего первого мероприятия как холистического психолога, о чём я говорила в прологе, вокруг меня собралась толпа людей. Я приветствовала всех, преисполненная благодарностью. Через несколько часов, когда очередь начала рассасываться, я заметила одну женщину, которая ждала до самого конца и улыбалась мне. Держа руки у сердца, из моря лиц, на которые я смотрела в тот день, снова раздался знакомый динь. Она не успела произнести ни слова, а я уже почувствовала прилив расслабленной теплоты, словно всегда знала её, словно наши души уже находились в глубоком единении. "Я Дженна", сказала она. Я не могла в это поверить. Моя интуиция указала мне на неё в толпе из тысяч людей. Мы поболтали, обе воодушевлённые тем, что смогли установить личный контакт. Она практически спонтанно протянула мне свою колоду гадальных карт с восхитительными иллюстрациями. Щедрость подарка, дарение чего-то по-настоящему личного, невероятно много значила для меня. Я хранила эту колоду Какие бы жизненные перемены со мной ни случались, это была одна из немногих вещей, которые я взяла с собой, переезжая из Филадельфии в Калифорнию год спустя. Через несколько месяцев после той медитации мы с Лอลли запустили круг селф-хиллеров виртуальное сообщество, обеспечивающее доступ к основам и ежедневным практикам для самоисцеления. Первый день запуска был сумасшедшим. В течение часа зарегистрировались 6 тысяч человек, и наша система дала сбой. Через два дня у меня начался нервный срыв, потому что я поняла, что влипло по уши, спрос был невероятным, мы не были готовы справиться со всем самостоятельно. В тот момент, когда я уже была готова зарыть голову в песок и все бросить, из ниоткуда появилась Дженна и написала, что чувствует сильное желание выйти со мной на связь. Я привержена этому движению. Мы знаем, что новый мир возможен, и мы вместе создаём его. Мою душу тянет к этому. Я здесь, чтобы поддержать тебя и будущее этого движения. Давай поговорим. Как будто вселенная подмигнула нам троим, кивая и говоря: "Да, я и дальше буду устраивать встречи с правильными людьми на вашем пути, если вы останетесь открытыми для этого". Днём позже Дженна стала первым человеком, присоединившимся к нашей команде. С тех пор она стала неотъемлемой частью каждого отдельно взятого элемента в движении холистического благополучия. Я могу с уверенностью сказать, что для того, чтобы случился этот совершенно рандомный контакт, нам обоим важно было обратиться к голосам своей интуиции. Когда вы находитесь в гармонии с собой, вы будете притягивать людей, находящихся на той же волне, что и вы сами, коллективное мы. Нам уже известно, что мы приходим в этот мир словно губки, учась выживать и ориентироваться в неизвестности. Мы накапливаем эгоичную обособленность бытия и разбираемся, как определить себя по отношению к другим. Мы такие-то, а не такие-то. Нам нравятся эти вещи, а не те. Это разделение возникает как нарратив, который определяет нас против них, внешнее против внутреннего. У тех, кто рос в созависимых семьях, вроде меня, этот нарратив противостояния, при котором мы находимся внутри в безопасности, а они снаружи, является особенно укоренившейся частью сущности. Исцеляясь, мы возвращаемся к связи со своим истинным я, характерной для младенчества. М многим прийти сама мысль об этом возвращении к столь уязвимому состоянию, потому что наше чувствительное эго так сосредоточено на попытках сохранить нас в безопасности, что история о том, кто мы есть, увязывается с противостоянием другому. В этом состоянии мы зачастую чувствуем себя недостаточно безопасно, чтобы выйти на коллективное мы, взаимозависимость всех людей. Процесс детального разбора всех слоёв своей психики, отслеживание выученных шаблонов поведения, отделение от своих убеждений и наблюдение за своими телесными состояниями позволяет нам ценить своё сходство не только с теми, кого мы любим, но и с нашим окружением и со всем миром в целом. Делая первые шаги по направлению к этой коллективной ментальности, мы начинаем эволюционировать двигаясь к альтруистическому, основанному на взаимных отношениях к обществу. Альтруизм кажется противоположностью эволюционного порыва «выживет сильнейший», но на самом деле именно он необходим для сохранения человеческого вида. Во времена племен позволить каждому человеку самовыражаться значило удовлетворить потребности всего сообщества. У каждого элемента пазла была своя функция. Когда мы являемся частью коллективного мы, то потребности одного человека это потребности всех. Мы можем принимать участие в выражении коллективного единства только в том случае, если наша нервная система открыта и восприимчива к этой связи. Соответственно, нужно находиться в спокойном, уравновешенном состоянии, чтобы иметь возможность наладить контакт с другими людьми и позаботиться о них. Если мы социально вовлечены, Если находимся в стабильной и комфортной обстановке, уровень воспринимаемого стресса снижается. Блуждающий нерв переводит нас в желанное состояние покоя, и мы испытываем блаженное чувство свободы самовыражения, спонтанности, исцеления и сопричастности. Чтобы достичь истинного единства, наши тела должны чувствовать себя в полной безопасности. Из более ранних глав мы узнали, что тело делится своим уровнем безопасности с другими посредством корегуляции. Наше внутреннее состояние часто отражается окружающими, а внутренний мир становится заразительным. Когда мы чувствуем себя в безопасности, другие почувствуют то же самое. Проблема в том, что и обратное утверждение будет верным. Это Ключевая причина, по которой многим из нас так и не удаётся установить истинную связь. Большинство людей живёт с нарушениями нервной системы, и поэтому мы оказываемся буквально неспособными почувствовать себя достаточно безопасно, чтобы выйти на контакт с другим человеком. Это в свою очередь приводит к тому, что мы чувствуем себя более одинокими, более больными и ощущаем в себе меньше сил справляться со стрессовыми ситуациями. Со временем этот порочный круг сохраняется, резко сбрасывая нас к разобщённости и всевозможным болезням. Это самая неприятная уловка. Мы попадаем в ловушку реакций бей, беги или замри, из-за которых физиологически не можем устанавливать подлинные связи. Это состояние отзеркаливается окружающими. Они не могут не перенять его, внося свой вклад в глобальную эпидемию одиночества и разобщённости. Эта неспособность установить связь с другими людьми распространяется не только на наших ближайших родственников и друзей, но и на более крупные сообщества. Никто не одинок в своей борьбе. Вы не просто винтик в колесе. Ваше внутреннее состояние оказывает влияние на окружающих, в лучшую или в худшую сторону. Когда мы чувствуем себя безопасно, Мы достаточно спокойно выражаем своё внутреннее состояние, даже неспокойное и негативное, потому что знаем, что при помощи своего окружения сможем вернуться на исходную. Те, кто никогда не ссорится или не выражает несогласия, в действительности заперты в своей дисрегуляции, которая искусственно сдерживает стресс. Чтобы достичь истинной близости, нужно выразить свою истинную сущность, какой бы мрачной она ни была. Без страха быть неправильно понятым или столкнуться с упрёками или карой, находясь в безопасной зоне взаимного уважения, мы можем спокойно обсуждать имеющиеся разногласия и возвращаться к состоянию гомеостаза. Это знание, что в пределах досягаемости всегда лежит центральное состояние покоя, даёт нам гибкость, позволяющую терпимо относиться к дискомфорту. Эти циклы переживаний, когда дисрегуляция ведёт к корегуляции, помогают всем нам развить в себе доверие к своим внутренним ресурсам. Важно отметить, в случае с представителями бипок, подвергшаяся нарушениям и дисрегуляции нервная система редко может вернуться в состояние безопасности, потому что это понятие ей незнакомо. Эти люди снова и снова попадают в ловушку системы которая изначально не была сбалансированной, и ей давно требуются изменения, критически необходимые для того, чтобы создать безопасное и надёжное пространство для всех. Все мы заслуживаем возможности развить в себе гибкость, позволяющую справляться со стрессовыми ситуациями и возвращаться в безопасную домашнюю атмосферу. Когда мы укрепляем связи, обеспечивающие поддержку, Одновременно с этим, сознательно работая со своим внутренним миром, от этого выигрывают все. В этом суть обоюдности. Она связывает между собой всё человечество. Нет никаких нас, нет никаких их. Разрушая эти барьеры между нами как личностями, мы становимся более восприимчивыми к контакту с вещами, выходящими за пределы человеческого понимания. Это может проявиться в форме общения с Богом, в которого вы верите, или с предками, опыта рождения ребенка, времени, проведенного на природе, или погружения в искусство, которое вас цепляет. Это ощущение единства в огромном масштабе порой проявляется даже в не слишком значимых ситуациях, вызывая неописуемое, возвышенное чувство благоговения. Исследователи выяснили, что это чувство — эволюционно обусловленная реакция на неопределенность, Оно побуждало наших предков контактировать друг с другом, когда они совместно переживали некие события и пытались найти объяснение многочисленным тайнам мироздания. Например, наблюдая затмение, люди сходились на почве коллективного благоговения, осознавая красоту и ужас жизни и в конечном итоге помогая друг другу почувствовать себя в безопасности. Единственный способ позволить себе ощутить этот трепет Это открыть глаза разума на людей и окружающий нас мир. Истина нашего существования — это уникальная в своем роде душа, живущая в каждом из нас. Выражаясь словами «черного лося» из племени Аглала-Сиу, первый мир и самый важный — тот, что исходит из людских душ, когда они осознают свою связь, свое единство с Вселенной и со всеми ее силами, когда осознают сердце, что в центре Вселенной обитает Великий Дух, и что центр этот везде, он внутри каждого из нас. В начале этой книги я предположила, что трансцендентальное пробуждение редко случается в стереотипном божественном месте, на вершине горы или у журчащего ручья. Духовная эволюция может оказаться то и еще грязной работенкой. Как только вы проделаете работу сухого, По исцелению тела, разума и души и восстановите связь со вселенной, трансцендентность во всём многообразии форм станет вам доступна. Как только вы отбросите ширму своего эго и воссоединитесь с самой искренней, самой настоящей частью своей личности, как только вы обратитесь к своему окружению в состоянии открытой восприимчивости, грянет пробуждение. Именно Вот эти моменты становится возможным истинное просветление и исцеление исцеляя себя вы исцеляете и мир вокруг выполняем работу как оценить свои взаимозависимые отношения многим людям особенно если вы как и я росли в созависимой среде требуется время на то чтобы завязались взаимозависимые отношения можно начать Со следующих шагов. Шаг 1. Оцените текущее положение дел. Для этого уделите некоторое время тому, чтобы оценить себя в следующих сферах жизни. Умеете ли вы устанавливать и поддерживать чёткие границы во всех своих отношениях? Или вам требуется время, чтобы определиться и обозначить их? Дайте свой ответ. Можете ли вы обеспечить пространство для свободной коммуникации и обработки эмоций для себя и для других людей? Или вам требуется время на определение собственных эмоций и осознание, что пора сделать паузу в общении? Дайте свой ответ. Свободны ли вы в высказывании своей правды и своей точки зрения, даже если она идёт вразрез с общественным мнением, или вы испытываете страх стыд или вину по поводу того, как, по вашему мнению, могут отреагировать люди. Дайте свой ответ. Ясны ли ваши намерения, когда вы действуете? Вы знаете, что вами движет? Способны ли вы определить, чего ждёте от нового опыта и отношений, или вам нужно больше времени на самоанализ? Дайте свой ответ. Можете ли вы наблюдать за поведением своего эго и гени личности, не реагируя на каждую мысль. Или вам нужно больше практиковаться, чтобы разобраться в этих аспектах ваших повседневных переживаний. Дайте свой ответ. Шаг второй. Развивайте взаимозависимость, используя перечень из шага первого для определения областей, над которыми ещё нужно поработать. Начните выбирать то, что будет способствовать достижению вашей цели. В взаимозависимости. Для начала определитесь с одной сферой. Возьмите за привычку ежедневно стремиться к переменам, используя следующие примеры. Дневник себя будущего. Зарождение взаимозависимости. Моя сегодняшняя практика построение взаимозависимых отношений. Я чувствую благодарность за возможность сделать свои отношения более полными, Сегодня я могу по-настоящему выразить себя и по-прежнему чувствовать связь с окружающими. Изменения в этой области помогают мне лучше ощущать связь с моим истинным я и с потребностями во всех моих отношениях. Сегодня я выполняю практику, когда делюсь с партнёром тем, что на самом деле думаю о нашей недавней ссоре. Огромное спасибо за то, что вы нашли в себе мужество, непредвзятость и веру, столь необходимые для того, чтобы отправиться в это путешествие вместе со мной. Помните, этот путь не имеет конца, и он будет развиваться и меняться вместе с вами. Я хочу, чтобы вы воплотили в жизнь истину о том, что исцеление возможно. Когда вы начнёте выполнять работу Вся ваша жизнь станет мощным живым свидетельством этого сценария. Напоследок я поделюсь с вами одним днём из жизни с работой. Это мой план, который вы можете использовать в качестве нестрогого гайда. Мне бы хотелось, чтобы ваш алгоритм работы был исключительно вашим. Оставьте то, что откликнется, и избавьтесь от того, что не цепляет. Вы свой лучший целитель. Один день из жизни с работой. Возвращаем баланс тела. Определитесь с физическими потребностями своего тела, ответив на следующие вопросы. Какие продукты улучшают ваше самочувствие, а какие, наоборот, ухудшают? Сколько часов сна и в какое время требуется вашему телу, чтобы восстановиться? Сколько и как часто Вам нужно двигаться, чтобы тело могло высвободить накопленные эмоции. Восстановите баланс нервной системы, ежедневно практикуя поливагальные техники, дыхательные практики, медитация, йога. Возвращаем баланс разума. Введите в свой распорядок дня, минутки осознанности и наблюдения за собой. Определите истории своего эго и эмоций. Тени личности. Отметьте для себя, как ваши нарративы запускают многие эмоциональные реакции и модели поведения. Укрепите отношение со своим внутренним ребёнком. Начните процесс репарентинга, воспитывая в себе внутреннего родителя-мудреца, который поможет определить и удовлетворить ваши неповторимые физические, эмоциональные и духовные потребности. Вы соединяемся со своей душой. Определитесь со своими самыми глубокими желаниями и страстями и восоедините с ними связь. Оставайтесь с собой во всех сферах жизни.